Принц. Он освобождает руки и лодыжки Кимуры от скотча, и теперь тот свободен. Но принц совсем не ощущает по этому поводу беспокойства. Если Кимура поддастся эмоциям и даст волю своему гневу, жизнь его сына окажется в опасности. Он это прекрасно знает. И, скорее всего, ему не приходит в голову, что принц блефует. Возможно, он понимает, что принц не тот человек, чтобы лгать о чем-то подобном. И теперь принц попросил Кимура о помощи, так что если тот выполнит свою работу хорошо, то может надеяться, что это спасет его сына. Из этой ситуации Кимура может извлечь для себя немало пользы, так что шансы, что он сознательно подвергнет своего сына опасности, исчезающе малы. До той поры, пока человек надеется, что всё ещё может обойтись, он не попытается совершить ничего отчаянного. «Чего ты от меня хочешь?» — угрюмо спрашивает Кимура, растирая затёкшие лодыжки. Для него должно быть унизительно спрашивать указания у того, кого он ненавидит, но он изо всех сил старается сдерживать эмоции. Принц находит эту его внутреннюю борьбу весьма забавной мы вместе пойдем в один из тамбуров немного дальше к хвосту поезда ты знаешь что там в стенах находятся мусороприемники чемодан спрятан там он поместился в мусорное ведро нет я тоже об этом не знал но в стене оказывается есть панель которую можно открыть и парень в черных очках спрятал его там ну хорошо мы заберем чемодан а дальше что это же чемодан значит он не такой уж маленький «Если мы принесём его сюда и спрячем возле сидений, нас найдут. И поставить его на сиденье и попытаться прикрыть собственными телами тоже вряд ли хорошая идея». Принц тоже об этом думал. Чемодан, конечно, не является крупной моделью для международных путешествий, но они не смогут спрятать его нигде поблизости от их мест. «Есть две вещи, которые мы можем сделать», — говорит он, когда они заходят в ближайший тамбур. Там принц отходит к окну и поворачивается лицом к Кимуре. Первое — это сделать так, чтобы его взял на время проводник. Проводник? Да. Отнесём чемодан к проводнику, объясним ему ситуацию и попросим присмотреть за нашим багажом. В вагоне наверняка есть специальная комната для персонала или какое-нибудь другое помещение, где он сможет его оставить. Так владелец чемодана никогда его не найдёт. И что, ты скажешь, что нашёл чей-то потерянный чемодан? Что он упал с полки, и ты не знаешь, кому он принадлежит? Они просто передадут объявление по громкой связи, и все пассажиры Синкансена об этом узнают. За этим чемоданом перед дверями комнаты для персонала встанет целая очередь. Я бы сочинил историю получше этой. Например, что это мой чемодан, но дедуля, который сидит со мной рядом, глаз с него не спускает. Так что я боюсь, что он захочет его украсть. Так что не будете ли вы так любезно подержать его у себя, пока мне не нужно будет сходить с поезда? Ну, что-нибудь вроде этого». Говоря о дедуле, сидящем рядом с ним, принц показывает пальцем на Кимуру. «О, ну, конечно, это совсем не выглядит подозрительно. «Совсем не выглядит, если это говорит такой примерный школьник, как я». Кимура фыркает, демонстрируя своё полное презрение к подобному плану. Однако очевидно, что в глубине души он почти не сомневается, что принцу, скорее всего, без особого труда удастся обмануть проводника. «Но всё-таки, если ты отдашь чемодан проводнику, он будет не при тебе». «Я смогу получить его обратно, когда мы доберёмся до Мариока, а если с этим возникнут проблемы, я могу просто оставить его у проводника». Я хочу узнать, что там внутри, но мне гораздо важнее его спрятать. Так я смогу получить влияние на людей, которые хотят им завладеть. Что, как в истории с твоими одноклассниками и карточками с роботами? Именно. Но я также думал и кое о чём другом, что я могу сделать с ним. А именно, просто забрать его содержимое. Чемодан, о котором так беспокоился мужчина в чёрных очках имеет замок с четырёхзначным кодом. Можно перепробовать много различных комбинаций, и в конце концов чемодан откроется. «Ты собираешься попробовать каждую из возможных комбинаций? Ты хоть представляешь, сколько их всего? Удачи тебе, мальчик!» Кимура, вне всяких сомнений, считает это глупой затеей, которую мог предложить разве что маленький ребёнок. Принц в очередной раз чувствует сожаление к этому человеку и его неспособности вырваться из плена своих предрассудков. «Дедуля, этим не я буду заниматься, а ты. Возьмёшь его с собой в туалет и начнёшь пробовать разные комбинации. Чёрт из два я буду это делать. Да ещё и в туалете? Ну уж нет». Принц с трудом сдерживает смех, глядя на то, как легко Кимура теряет самообладание. «Дедуля». Я уже устал снова и снова повторять тебе, что если ты не будешь делать, как я тебе говорю, твой сын окажется в опасности. Так что для тебя же лучше просто взять чемодан, пойти с ним в туалет и начать развлекаться там с кодовым замком. Гораздо, гораздо лучше. Если я буду так долго торчать в туалете, проводник заметит. Я буду всё время приходить и проверять, как у тебя дела. Если там выстроится очередь, я дам тебе знать. Ты сможешь выйти, подождать, пока все сделают свои дела, а потом вернуться. Это ж не преступление пытаться открыть кодовый замок чемодана. Можно придумать множество подходящих объяснений. Да я буду поворачивать эти колесики до самой своей смерти. Я не хочу состариться, сидя в туалете и ковыряясь с кодовым замком. Принц следует дальше. Он входит в следующий вагон, идет по проходу, представляя себе, что думает сейчас Кимура тащась за ним. Он совсем близко, смотрит в спину человека, который столкнул его сына с крыши. Вне всяких сомнений он хочет наброситься на него. Его желание совершить насилие почти осязаемо. Если бы ситуация позволяла, он схватил бы принца за руку, притянул к себе и задушил бы. Но Кимура ничего не может сделать. В синкан слишком много людей, но, что гораздо важнее, жизнь его сына, Висит на волоске. Представляя себе отчаяние Кимуры, от которого тот бессильно до боли сжимает зубы, принц чувствует охватывающие его волны удовольствия. «Дедуля», — говорит он, обернувшись через плечо, когда они проходят через шестой вагон. «О да! Лицо Кимуры превратилось в уродливую перекошенную маску сдерживаемого гнева. Принц находит это зрелище просто восхитительно тебе не придется так уж долго искать нужную комбинацию это от 4 нулей до 4 девяток то есть всего 10 тысяч возможных вариантов скажем ты будешь пробовать одну комбинацию в секунду это будет 10 тысяч секунд то есть примерно шестьдесят семь минут меньше двух часов 50 минут и это даже не будет настолько долго Возможно, ты сможешь пробовать больше одной комбинации в секунду. И еще... Ты все это в уме можешь посчитать? Какой умный мальчик!» Кимура пытается говорить издевательским тоном, но это только делает его еще глупее в глазах принца. «И еще... Ты сам удивишься тому, насколько я удачлив. Даже если я действую более или менее случайным образом, обычно все складывается в мою пользу. Я всегда выигрываю в лотереях и побеждаю в розыгрышах. Так всегда было, всю мою жизнь. Это практически можно назвать магией. Так что я почти уверен, что ты подберешь нужную комбинацию довольно-таки быстро. Может быть, за первые полчаса, где-нибудь между четырьмя нулями и 180. Они заходят в следующий тамбур. Он пуст. Принц подходит прямо к мусороприемнику на стене. Что, это здесь? Кимура стоит у него за спиной. «Вот, смотри, дедуля!» Он показывает на небольшую выпуклость. «Нажми на эту кнопку, потом потяни на себя и поверни». Кимура делает, как он сказал. Протягивает руку, с силой нажимает, тянет, поворачивает. Панель отщелкивается от стены. Кимура издает тихий удивленный возглас. Принц подходит ближе, и они заглядывают внутрь вместе. На верхней полке лежит черный чемодан. «Вот он! Давай, сними его оттуда, дедуля!» Кимура слегка ошарашен обнаружением секретного хранилища за стеной, но слова принца возвращают его в реальность. Он дотягивается до чемодана обеими руками и вытаскивает его с полки. Когда он ставит его на пол, принц аккуратно закрывает панель и запирает мусороприемник. «Отлично, дедуля! Теперь иди туда и займись кодовым замком!» Он показывает пальцем на дверь туалета. «Нам нужно договориться об условных сигналах. Если возникнет проблема, я постучу. Другой пассажир тоже может попробовать постучать, так что наш стук будет особенным. Итак, если здесь возникнет очередь, и тебе нужно будет ненадолго выйти, я постучу пять раз подряд, без перерыва. Тук-тук-тук-тук-тук. Сомневаюсь, что кто-нибудь будет стучать пять раз подряд». А если кто-нибудь, кто может доставить проблемы, окажется поблизости, то я постучу два раза подряд и еще один раз после паузы. Вот так. Тук-тук-тук. И кто, например, может доставить проблемы? Например, мужчина в черных очках. Говоря это, принц представляет себе того человека, который выглядел крайне обеспокоенным. И думает, что даже если кража чемодана будет обнаружена, он практически наверняка сумеет выкрутиться. Есть два типа людей. Те, кого легко обвести вокруг пальца, и те, кого трудно. Это имеет мало отношения к уму человека и его способностям. Скорее, это связано с характером и особенностями психики. Люди, с которыми можно проделывать подобное, не становятся с возрастом проницательнее. Поэтому в мире всегда будут существовать мошенники и преступники. Или другой мужчина, который искал чемодан добавляет принц. Тот выглядел гораздо более опасным, так, будто мог в любое мгновение применить силу. Если кто-нибудь из них появится поблизости, я постучу дважды, а потом ещё один раз. Тук-тук, тук. И что мне тогда делать? Принц не может сдержать улыбку. Кимура уже полагается на него, ждёт от него принятия решений. Ему почти хочется заставить его думать самостоятельно. Это будет зависеть от ситуации, дедуля. Просто жди внутри и будь наготове. Когда этот человек уйдёт, я ещё раз постучу. Только один раз. А что, если он не уйдёт? Тогда я что-нибудь придумаю. В любом случае, вряд ли кто-нибудь догадается, что ты сидишь тут и пытаешься взломать комбинацию замка. Так что я сомневаюсь, что они будут ждать под дверью слишком долго. Да уж, нечего сказать. Очень подробный план. Кимура хочет его подколоть, но принц не принимает это всерьёз. Он не видит смысла в особенно сложном плане. Гораздо важнее быть готовыми к любому изменению ситуации, быть гибким, сохранять спокойствие, когда что-нибудь произойдёт, и принимать решения, исходя из текущего положения дел. «Хорошо, дедуля, теперь дело за тобой. Найди эту комбинацию. Открой чемодан. На старт, внимание, марш!» Принц тянет Кимуру за рукав в направлении туалета. «Слушай, не воображай тут, что ты великий и всемогущий, и можешь раздавать приказы направо и налево. Я, в конце концов, взрослый человек. Думаешь, я буду делать всё, что ты скажешь?» «Вот именно. Если я вернусь, а тебя не будет в туалете, если ты попытаешься сбежать, я просто сделаю один звонок. Ну, ты в курсе. Моему знакомому в больнице и всё, конец твоему мальчику. Телефон опасная штука, правда? С ним можно такие вещи проделывать». Кимура испепеляет его взглядом, но принц не обращает на это внимания. Он просто открывает дверь туалета. Ворча, Кимура заходит внутрь, щёлкает замок. Принц смотрит на часы. «Почти приехали в Омия, но до Мариока ещё достаточно времени». Возможно, они успеют открыть чемодан до этого момента. Пока принц стоит в тамбуре и ждёт, двери пятого вагона со стороны хвоста поезда открываются со звуком, похожим на порыв ветра. В тамбур входит мужчина в чёрных очках. Крепкий молодой человек в короткой джинсовой куртке и брюках карго. Вокруг глаз у него мелкие морщинки, отчего его лицо кажется добрым. Как будто он часто улыбается. Принц старается выглядеть естественно, делая шаг к двери туалета и постукивая по ней сначала дважды, а затем один раз. Он хочет создать впечатление, что он некоторое время здесь ждал, пока туалет освободится, но уже решил махнуть на это рукой. Затем поворачивается, как если бы только сейчас заметил человека в чёрных очках. «А ваш друг, который недавно слишком много выпил», — говорит он. «Он в порядке?» «А, это ты?» Едва заметное раздражение появляется и тотчас пропадает на лице мужчины. Но от внимания принца оно не ускользает. «Он думает, что я заноза», — отмечает он про себя. В этой реакции нет ничего необычного. Некоторые взрослые восхищаются примерным учеником, но для некоторых нет ничего более раздражающего, чем примерный ученик. Он в отключке, все еще спит, с пьяными всегда, столько проблем, верно? Он останавливается, трёт пальцами лоб. Потом поворачивается к мусороприемнику на стене и оглядывается на принца. А что-то не так? услужливо спрашивает тот, хотя прекрасно знает, что мужчина хочет сделать: проверить, там ли еще чемодан. Он спрятал его совсем недавно. Принц предполагал, что пройдёт немного больше времени, прежде чем он придёт его проверять. «Он гораздо более нервный, чем я мог подумать». Принц несколько корректирует свою оценку. «По всей видимости, этот мужчина относится к типу людей, которые, выйдя из дома, тотчас начинают беспокоиться о том, закрыли ли они за собой дверь и выключили ли газ». «Ох, нет, ничего». Совершенно очевидно, что мужчина хочет, чтобы принц поскорее оставил его в покое и пошел куда-нибудь еще. Он не выходит из себя, но явно сильно взволнован. Принц делает вид, что смотрит на свой мобильный телефон, словно ему кто-то звонит. «Да, я слушаю», — говорит он в трубку, как будто действительно с кем-то разговаривает, и делает шаг в направлении двери. Он предполагает, что мужчина попробует открыть панель, если будет думать, что его никто не видит. Ну да, так и есть. Боковым зрением он замечает его нервозную суету возле панели мусороприемника. Потом раздается тихий щелчок. Видимо, панель открывается. Принц заставляет себя не смотреть и только представляет себе потрясенное лицо мужчины, обнаружившего, что его чемодан пропал. Он с трудом подавляет улыбку. «Да сил моих больше нет!» Плачущим голосом восклицает мужчина. Принц завершает свой фальшивый звонок по телефону и возвращается обратно к двери туалета. Когда он невинным голосом снова спрашивает мужчину, все ли у того в порядке, тот ничего не отвечает, просто стоит там, бледный как лист бумаги, и пялится на открытый мусороприемник, даже не позаботившись о том, чтобы закрыть панель. «Ух ты! Да тут стена открывается!» — беззаботно говорит принц. Мужчина вцепляется обеими руками себе в волосы, потом снимает очки и ожесточенно трет глаза. Его жестикуляция настолько похожа на шаблонное изображение ужаса, что принц не удивился бы, увидев подобное в современной манге. Вот только мужчина явно не пытается выглядеть забавным. Он просто ошеломлен но затем произносит фразу, смысл которой принцу непонятен. «Я так и знал». «Вы так и знали? А знали что?» Судя по всему, все еще пребывая в шоке, мужчина даже не пытается увильнуть от честного ответа. «Здесь был чемодан, чемодан, с которым ты меня видел раньше. Мой чемодан, я положил его сюда». «А зачем вы положили его сюда?» Принц опять играет роль наивного и всегда готового помочь ученика средней школы. «Но то были свои причины». «А теперь он пропал? Ну, что вы имели в виду, когда сказали, что так и знали?» «Я знал, что это случится». «Он знал, что чемодан будет украден». Эта мысль немного смущает принца. «Не хочет ли он сказать, что он знал, что я украду его?» Возможность того, что мужчина мог раскрыть его план, представляется настолько невероятной, что принц едва не обвиняет того во лжи, но для начала он решает проверить свою догадку. «То есть вы знали, что ваш чемодан пропадет?» «Я не знал, что произойдет именно это. Нет, конечно. Если бы я знал это наверняка, то не оставил бы его здесь». Просто что-нибудь вроде этого всегда происходит. Всё, за что бы я ни взялся, всегда идёт шиворот на выворот. Стоит мне подумать, о нет, будет ужасно, если это случится. Я так надеюсь, что этого не случится. И это обязательно случается. Я думал, что у меня будут большие неприятности, если чемодан исчезнет. Так что я пришёл проверить. И, конечно же, он исчез. По мере того, как мужчина объясняет, кажется, что он все ближе и ближе к тому, чтобы расплакаться. «Ах, вот оно что!» Принц успокаивается. «Это звучит жестко», — говорит он сочувственно. «Вы сказали, что у вас будут неприятности, если вы потеряете чемодан». «Большие неприятности! Действительно большие! Я должен был выйти в Омия!» «А разве вы не можете выйти без чемодана?» Мужчина смотрит принцу в лицо, часто-часто моргая. По всей видимости, такая возможность никогда не приходила ему в голову. Судя по всему, сейчас он представляет, что могло бы случиться, если бы он так поступил. «Думаю, я мог бы, если бы хотел провести остаток своей жизни в бегах». «Что бы ни было в этом чемодане? Наверное, это что-то очень важное». Принц закатывает глаза и дотрагивается пальцами до своего подбородка. Он знает, что этот жест выглядит немного наигранным, но надеется, что это заставит мужчину воспринимать его менее серьезно. «О!» — с преувеличенным воодушевлением восклицает он. «Сейчас, когда вы это сказали, я вспомнил, что видел его совсем недавно. Я имею в виду ваш чемодан». Что? Глаза мужчины широко распахиваются. Где? Когда я шёл в туалет, там был человек с чёрным чемоданом. Он был высокий, в пиджаке, с длинными волосами. Принц описывает внешность человека, который искал чемодан. Мужчина в чёрных очках слушает недоверчиво, но услышав описание, хмурится. Лимон или мандарин? Принцу непонятно, почему это он вдруг решил заговорить о фруктах. «А куда он пошёл?» «Я не видел. Когда посмотрел во второй раз, его уже не было». «Вот как!» Мужчина смотрит сначала в сторону хвоста, потом в сторону головы поезда, пытаясь решить, откуда ему лучше начать свои поиски. «А как ты думаешь, в какую сторону он пошёл? Что говорит тебе твоя интуиция?» «А, а почему вас интересует моя интуиция?» «Все, что я не делаю, выходит боком. Если я пойду в шестой вагон, то это будет значить, что кто бы ни взял чемодан, он пошел в противоположном направлении. А если я начну с пятого, значит, тот, кого я ищу, будет в шестом или дальше. Что бы я ни выбрал, в реальности все перевернется». «Перевернется? А кто это перевернет?» Мужчина растерянно сглатывает, затем резко отвечает. «Кто-то!» Как будто кто-то там наверху смотрит на нас и дёргает за нити наших судеб. «Я в это не верю», — говорит принц. «Никто не дёргает ни за какие нити. Нет никакого бога судьбы. А если и есть какой-то такой бог, то мне кажется, что он просто высыпал нас всех, как фигурки в стеклянный ящик, и забыл о нас». «То есть ты хочешь сказать, что моё невезение — это не вина богов?» Трудно объяснить. Скажем, у вас есть доска, и вы бросаете на неё несколько разноцветных стеклянных шариков или камешков. Каждый покатится в своём направлении, найдёт свой собственный маршрут. Но это не потому, что кто-то заранее предопределил их путь или изменил его, пока они падали и катились. Куда они упадут, зависит от их скорости и формы. Так что после того, как их бросили, всё произойдёт естественным путём. «Это значит, что я просто невезучий от природы, и это никогда не изменится. Неважно, что я делаю и сколько усилий вкладываю в свою работу». Принц надеялся немного подколоть мужчину и вывести его из себя, но он никак не ожидал настолько подавленной реакции. «Какая у вас любимая цифра?» — неожиданно спрашивает принц. «Что?» Мужчина, похоже, сбит с толку его вопросом, но, несмотря на своё замешательство, отвечает уверенно. «Семь. Тот же иероглиф, с которого начинается моё имя, Нанао, пишется как «семь хвостов». Поэтому и семь. Хотя любой скажет, что семь — это счастливое число, счастливая семёрка». «Тогда почему бы не начать с седьмого вагона?» Принц указывает пальцем в сторону головы поезда. «Я чувствую, что добром всё это не кончится». — отвечает мужчина. — Я пойду в другую сторону. Он направляется в сторону последних вагонов. В Синкансен прибудет в Амия с минуты на минуту. — Надеюсь, вы его найдёте. Принц делает шаг к двери туалета и стучит один раз. — Чемодан, который ты ищешь, был всё это время у тебя под носом, а ты просто прошёл мимо. Тихо, почти про себя, говорит он вслед мужчине. Ты и вправду невезучий.